Время и внимание. По понятным причинам трудно оценить количество внимания, которое люди ежедневно тратят, чтобы осведомиться, что происходит в обществе. Однако интересно, что три рассмотренных мною исследования, хотя были сделаны в разное время, в разных местах и с привлечением разных методов, в целом друг с другом согласуются хочкис и Франкин разослали в Нью-Йорке анкету студентам обоих полов в количестве 1761 и почти от всех получили ответы. В Чикаго Скотт составил опросник для 4000 видных бизнесменов и специалистов-профессионалов и получил ответы от 2300 из них. От 70 до 75% всех ответивших в обоих опросах считают, что на чтение газет они тратят 15 минут в день. В Чикагском исследовании лишь 4% предположили, что читают меньше, а 25% предположили, что больше этого времени. В Нью-Йорке чуть более 8% посчитали, что тратят на чтение менее 15 минут, а 17,5% посчитали, что тратят более. Приведенные показатели не следует воспринимать буквально, поскольку лишь очень немногие точно чувствуют, что такое 15 минут. Более того, и у бизнесменов, и у специалистов-профессионалов, и у студентов в основном прослеживается любопытный пунктик. Как бы кто ни подумал, что они слишком много времени проводят за чтением газет. А еще есть подозрение, что они хотят прослыть людьми, которые очень быстро умеют читать. Ясно лишь одно. Более трех четвертей всех респондентов уверены, что они уделяют мало внимания печатным новостям из внешнего мира. Временные оценки подтверждаются и менее субъективным тестом. Так Скотт спросил чикагцев, сколько газет они читают каждый день, и получил следующие ответы. 14% читают какую-то одну газету, 46% читают две газеты, 21% читают три газеты, 10% читают четыре газеты, 3% читают пять газет, 2% читают шесть газет, 3% читают все газеты, 8% на время проведения опроса. Читатели, которые пролистывают пару или тройку газет, составляют 67%, что довольно близко к 71% людей из группы Скотта, которые читают 15 минут в день. Количество всеядных читателей, поглощающих информацию из 4-8 газет, примерно совпадает с количеством людей в 25%, которые читают более 15 минут. Угадать, как распределяется время, сложнее. Так студентов попросили назвать 5 наиболее интересных тем или материалов. Чуть меньше 20% проголосовали за общую новостную ленту, чуть меньше 15% — за колонку редактора, чуть меньше 12% — за политику, чуть больше 8% — за финансы, чуть больше 6% — за международные новости, не прошло и двух лет после заключения перемирия, 3,5% — за местные новости, почти 3% — за новости бизнеса и 25% за новости о работе. И еще люди упоминали спорт, специальные материалы, театр, рекламу, карикатуры, рецензии на книги, музыку, этичный тон, общество, искусство, рассказы, доставку, школьные новости, хронику, печатную продукцию. Около 67,5% выбрали в качестве наиболее интересных материалов новости и мнения, касающиеся общественных дел. Опрашиваемая студенческая группа была смешанной. Девушки проявляли больше, чем юноши, интерес к новостям общего характера, международным и местным событиям, политике, колонкам редактора, театру, музыке, искусству, рассказам, карикатурам, рекламе и отдельно выделяли этичный тон. Юноши, напротив, больше погружались в тематику финансов, спорта и в бизнес-материалы, подчеркивая важность достоверности и краткости. Представленная избирательность полностью соответствует нашим представлениям о том, что культурно и нравственно, а что мужественно и решительно, так что абсолютную объективность ответов можно поставить под сомнение. Ответы студентов хорошо согласуются с ответами чикагских бизнесменов и специалистов-профессионалов на опросник Скота. Их спрашивали не о том, что больше всего интересует, а о том, почему они предпочитают одну газету другой. Почти 71% людей сознательно отдавали предпочтение новостям местным — 17,8%. Политическим — 15,8%. Финансовым — 11,3%. Международным — 9,5%. Общего характера — 7,2%. Или колонкам редактора — 9%. Остальные 30% выбрали газеты по соображениям, не связанным с общественными делами. Разброс составил от чуть менее 7% человек, выбравших этичный тон, до 5% тех, кого больше всего заботило наличие юмора. Как эти предпочтения соотносятся с количеством полос, отводимым газетами под различные темы? К сожалению, такие данные по газетам, которые читали респонденты Чикагской и Нью-Йоркской группы во время анкетирования, отсутствуют. Зато есть интересные данные анализа, проведенного более 20 лет назад Уилкоксом. Тот изучил 110 газет, издаваемых в 14 крупных городах, и классифицировал тематику более 9000 колонок. В среднем по стране газетные материалы распределялись следующим образом. Таблицу вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Чтобы можно было честно сравнивать данные из этой таблицы с предыдущими, необходимо исключить рекламу и пересчитать проценты. Ведь место для рекламы в сознательных предпочтениях чикагских респондентов или студентов почти стремилось к нулю. Такой подход для наших целей мне кажется оправданным, поскольку пресса печатает ту рекламу, которую ей заказывают. Зато остальные материалы газеты рассчитаны на вкус ее читателей. Тогда таблица будет выглядеть так. Таблицу вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. В пересмотренной таблице, если сложить пункты предположительно имеющие отношение к общественным делам, военные, международные, политические, общие, разнообразной тематики новости, новости бизнеса и мнения специалистов, Окажется, что в общей сложности 76,5% печатного текста в 1900 году соответствует темам, обозначенным в качестве причины выбора газеты 70,6% чикагских бизнесменов в 1916 и пяти темам, интересовавшим 67,5% студентов Нью-Йоркского колледжа в 1920 году. Следовательно, современные вкусы бизнесменов и студентов из больших городов так или иначе совпадают с усредненной оценкой редакторов газет в больших городах еще 20 лет назад. С тех пор соотношение в тематике, вне всякого сомнения, изменилось, равно как увеличился тираж и объем газет. Поэтому, если бы сегодня можно было получить точные ответы не от студентов, бизнесменов или специалистов-профессионалов, а от представителей более типичных групп, то можно было бы ожидать меньший процент времени, посвященный общественным делам, а также меньше отведенный для них процент газетных полос. С другой стороны, можно ожидать, что средний человек тратит на чтение газеты больше 15 минут, и поэтому, хотя процент отводимого на общественные дела печатного текста меньше, чем 20 лет назад, чистая выгода будет больше. Из этих цифр не стоит делать сложных выводов. Они лишь помогают несколько конкретизировать наше представление об усилиях, которые мы ежедневно прилагаем, добывая сведения для формирования мнений. Конечно, газеты — не единственное средство получения информации, хотя, безусловно, главное. Прессу дополняют журналы, общественные дискуссии, работы движения по распространению образования шатакуа, беседы в церкви, политические и профсоюзные собрания, женские клубы и кинотеатры. Но даже при самых благоприятных прогнозах человек ежедневно очень недолго воспринимает информацию, поступающую из невидимой его глазу среды.